Глава 40 Меченая пуля. Прежде чем отряд догнал разведчика, случилось небольшое происшествие. Майор повёл своих лошадей не по просике, а напрямик через лес. Этот путь был выбран не случайно. Майор хотел избавить отца от лишних страданий, помешав ему увидеть кровь, кровь его сына, как предполагал следопыт. Ужасное место осталось в стороне, никто, кроме майора и следопыта, не знал о печальном открытии, и отряд продвигался вперед в счастливом неведении. Они пробирались по узкой звериной тропе, так что два всадника едва могли ехать рядом. Местами тропа расширялась в полянке, но через несколько ярдов опять сужалась и уходила в заросли. На одну из полян, расположенную на пути отряда, из чащи зарослей выскочил ягуар, животное, редкое по своей яркой красоте даже для тропических джунглей. Природа причудливо расписала его желтую шкуру черным ажурным узором каких-то розеток, кружков, пятен, капризно сочетавшихся друг с другом. Огромная пестрая кошка, гибкая, сильная, эластичным прыжком выскочившая на поляну, не могла не остановить на себе внимание всадников, несмотря на всю серьезность задачи экспедиции. Двое выстрелили вслед убегающему животному. Это были Кассии Колхаун и молодой плантатор, ехавшие рядом с ним. Ягуар свалился мертвым, пуля прошла вдоль всего спинного хребта хищника. Кому из двух принадлежала честь удачного выстрела? Оба, и Колхаун и молодой плантатор, приписывали ее себе. Они стреляли вместе, но в цель попала только одна пуля. «Я вам докажу», — уверенно заявил отставной капитан, слезая с лошади. Подойдя к убитому ягуару, он достал нож и, обратившись к присутствующим, сказал. «Пули находятся в теле животного, не так ли, джентльмены? Если эта пуля моя, то на ней будут мои инициалы К.К. с полумесяцем». «Мои пули сделаны по специальному заказу, и я всегда могу узнать убитую мною дичь». Колхаун хвастливо поднял извлеченную пулю. Нетрудно было догадаться, что он сказал правду. Более любопытные подошли посмотреть. Пуля действительно была помечена инициалами Колхауна, и спор таким образом закончился не в пользу молодого плантатора». Вскоре после этого отряд подъехал к месту, где ждал следопыт, который и повел его дальше. Здесь уже не было отпечатков копыт двух подкованных лошадей. Можно было разглядеть лишь след одной лошади, но он был так мало заметен, что местами рассмотреть его мог лишь следопыт. След этот шел через заросли, время от времени выходил на полянки и, наконец, описав круг, вывел их на ту же просеку, только несколько дальше, к западу. Хотя Спенглер и не был первоклассным следопытом, он ехал по этому следу так быстро, что остальные едва поспевали за ним. Он уже догадывался, какая лошадь оставила этот след». Он знал, что это был мустанг, который стоял под тополем, в то время как его всадник курил сигару, тот самый мустанг, чьи глубокие отпечатки копыт остались на земле, пропитанной кровью. Пока следопыт оставался один, он прошел также и по следу американской лошади. Он понял, что этот след приведет обратно в прерию, по которой они ехали сюда, и затем, вероятно, к плантациям на Леоне. Но след мустанга, казалось, обещал гораздо больше, и Спенглер снова занялся им. Этот след мог привести к разгадке кровавой тайны, а, быть может, даже к логову убийцы». Но он озадачил следопыта не меньше, чем перекрывающие друг друга следы двух лошадей. Он тянулся не прямо, как это обычно бывает, когда управляет лошадью всадник. Он то извивался, то петлял, то шел прямо, то кружил, как будто на мустанге не было всадника, либо всадник заснул в седле. «Мог ли быть таким след лошади?» на который скакал преступник, спешивший скрыться после только что совершенного убийства. Спенглер так не думал. Он вообще не знал, что и думать. Он был совершенно сбит с толку, о чем откровенно сказал майору, когда тот спросил его о характере следа. Однако то, что вскоре предстало перед его глазами, и что одновременно увидели все спутники, не только помогло раскрыть тайну, а наоборот сделала ее еще более необъяснимой. Больше того, догадки и размышления вдруг превратились вовсе поглощающий ужас, и никто не стал бы утверждать, что для этого не было оснований. Неужели вы не ужаснулись бы, если бы увидели всадника, уверенно сидящего в седле, с ногами вдетыми в стремена, крепко держащего в руках поводья и на первый взгляд такого же, как сотни других, но присмотревшись внимательней, заметили бы в нем какую-то странность и вдруг поняли бы, что у него не хватает головы. Именно такое зрелище и предстало их взорам. Резким движением все они одновременно осадили лошадей, словно перед зияющей пропастью. Солнце уже заходило. Его огненный диск почти касался травы, и красные лучи били прямо в глаза, ослепляя и не давая ничего рассмотреть. Тем не менее, все ясно увидели, что странная фигура, представшая перед их глазами, всадник. Без головы? Если бы только один из присутствовавших заявил, что он видел всадника без головы? Его, наверное, осмеяли бы и назвали сумасшедшим. Даже если бы это утверждали двое, их тоже обвинили бы в безумии. Но то, что одновременно увидели все... Не могло подлежать сомнению, и наоборот, если кто-нибудь стал бы отрицать это, то сумасшедшим сочли бы его. Но никто не усомнился. Все напряженно смотрели в одну сторону, на то, что было либо всадником без головы, либо умело сделанным чучелом. Было ли это чучело? А если нет, то что же? Этот вопрос возник у всех одновременно. И так как никто не мог найти ответа даже для самого себя, то все молчали. Военные, штатские молча сидели в седлах, ожидая объяснения, которого не мог никто дать. Были слышны только подавленные возгласы удивления и ужаса, но никто не высказывал никакой догадки всадник без головы, призрачный или реальный, в ту минуту, когда они его увидели, въезжал в просеку на противоположном конце которой остановился отряд. Если бы он продолжал свой путь, то подъехал бы прямо к ним, конечно, если у него... если бы у них хватило мужества дождаться его, но он остановился почти одновременно с ними и, казалось, глядел на них с таким же недоверием, как они на него. Наступила такая тишина, что было слышно, как упал в траву окурок сигары. Вот тогда-то те немногие, у кого хватило храбрости, смогли рассмотреть странного наездника, но большинство дрожали от страха, потеряв всякую способность соображать. Но и те, кто осмелился взглянуть на эту таинственную фигуру, стараясь понять, что же это такое, были ослеплены лучами заходящего солнца. Они только увидели силуэт большой красивой лошади со всадником на спине. Тело человека было труднее разглядеть, так как он был закутан во что-то вроде плаща, не спадающего с плеч. Но какое все это имело значение, если у всадника не было головы? Человек без головы, верхом на лошади, сидит в седле с непринужденным изяществом. На его каблуках блестят шпоры, в одной руке зажатой поводья, другая, как и полагается, свободно опущена на бедро. Что же это такое? «Не привидение ли? Разве это может быть живым человеком? Те, кто смотрел на него, были людьми, которые не верили ни в призраки, ни в сверхъестественные видения. Многим из них не раз приходилось в дикой глуши бороться с самыми суровыми и неожиданными капризами природы. Не таким людям верить в привидения». И всё же при виде столь необычного явления даже самые здравомыслящие стали сомневаться в его реальности и повторяли про себя. «Это привидение! Конечно, это не может быть человеком!» Величина всадника без головы подтверждала догадки, что перед ними «сверхъестественное явление». Он казался вдвое больше обыкновенного человека на обыкновенной лошади. Он был скорее похож на великана на гигантском коне. Возможно, это было обманчивым впечатлением, которое объяснялось преломлением солнечных лучей, проходивших горизонтально через колеблющийся воздух над раскаленной равниной. Но сейчас было не до рассуждений. Не было даже времени, чтобы как следует разглядеть это чудовищное видение, на которое все присутствующие напряженно смотрели, заслоняя рукой глаза от слепящего солнца. Ни цвета его одежды, ни масти его лошади нельзя было различить. Видны были только очертания его фигуры, черный силуэт, на золотом фоне неба. Но какой стороной он к ним не поворачивался, это было все то же необъяснимое явление. Всадник без головы. Что же это такое? Не привидение ли? Разве это может быть живым человеком? Это дьявол на лошади! Вдруг крикнул один Избывало в пограничных жителей, которого ничем нельзя было испугать, клянусь, это сам дьявол! Его грубый смех, сопровождаемый ругательством, еще сильнее испугал более робких из присутствующих и, казалось, произвел впечатление даже на всадника без головы. Он круто повернул свою лошадь, и она дико заржала и поскакала прочь. Всадник без головы помчался прямо к солнцу и вскоре скрылся из виду, словно въехал в сверкающий диск.